Моральные качества, препятствующие пути духовного восхождения. Сомнение и страх. Сомнение и страх. Два главных тормоза на духовном продвижении. Гоните их всею силой духа своего, не давайте им утвердиться в вашем существе. Трудно бороться с такими энергиями тьмы. Они названы удавами. Истина. Это самое точное определение, сколько прекраснейших начинаний возможностей было пресечено этими порождениями невежества. Утверждайте себя ежедневно, на полном спокойствии и на отсутствии сомнения в слова великого учения. Передаю вам слова владыки. «Явите мне радость отсутствием сомнения и страха».